Глава 44 В Харни не нашлось достаточно большого строения, которое вместило бы всех жителей, и встречу решили провести на площади, где торчала небрежно сделанная та снегом статуя, и за всеми наблюдал глаз тарлангига. Фарин и Дайан стояли перед святилищем. Юди не решила не приходить на совет. Она сказала, что их затея обречена на неудачу. Кахан не знал, почему она так думала, но спрашивать не стал. Он редко видел, чтобы монахиня ранее относилась к чему-то настолько негативно, и ему это не нравилось. В результате она ушла вместе с софором поиграть в Удаджи. Жители деревни собрались, и он увидел вен, стоявшего у края толпы в стороне от тех, кого он знал. Он, несносный мясник, огромный по сравнению с остальными, был даже больше, чем сам Кахан. Гасин и Эйслинг, стражи ворот, Сенгуи, которая разводила летучие пасти, Кожевник Дайра — Манха, глава ткачей, а рядом с ней Илда, рещится по дереву. У лесных ворот стояли двое возрожденных, неподвижные точно статуи. Если бы он их не искал, то и не заметил бы. Шел легкий снег, и хотя воздух оставался холодным, атмосфера на площади накалилась. Жители Харна понимали, в какую беду они попали. Может быть, до этого момента они старались не думать о плохом, но собрание всей деревни заставило тревогу прорваться наружу. «Слушайте все!» — крикнул Дайан. «Слушайте вашу Леорик! Леорик хочет говорить, и вы должны ее выслушать!» Толпа притихла. Слышался только тихий шепот. Парина гляделась по сторонам, благодарно кивнула Дайану. «Мы живем в странные времена», — сказала она, вставая перед статуей балансирующего мужчины. «Даже погода необычная. На прошлой неделе был самый теплый день сурового». Из всех, что любой из нас может припомнить, а сегодня снова идет снег. Она подняла руку и поймала снежинку. Толпа согласно загудела. как он слышал, как в монастыре говорили, что поднимутся новые капюшон и погода станет переменчивой, словно огромные изменения, происходившие в Круа, влияли на времена года. «Мы потеряли одного из нас, Гарта, которого все уважали!» Снова послышался шепот. Нас заставили бояться за свои жизни. Нам угрожали солдаты округа Харн, нашей высокой Леорик, наши Капюшон Рэй. Люди, которым мы верили. Мы сражались за них и думали, что они будут нас защищать. Тишина на площади. Нас спас человек, которого многие из нас презирали. Толпа выглядела все более встревоженной. Однако Фарин продолжала. Теперь мы должны решить, что нам делать. «Кто мы такие? Куда уйдем отсюда?» «Все закончилось!» — крикнул кто-то из толпы. «Они проиграли, они не вернутся! Какое им дело до Харна?» Послышались возгласы согласия тех, кто прожил здесь всю жизнь и никогда не покидал Харна. Но другие, те, кто сражался или бывал в каких-то городах по делам торговли или путешествовал, молчали. Рей, горды!» — сказала Фарин. «Они правят с высокомерием и к этому привыкли», — она оглядела толпу. «Они не оставят без внимания то, что здесь произошло». «И что же нам делать?» — прозвучал чей-то спокойный голос. Кахан подумал, что это сказала Илда, рещица по дереву. Ее не особенно любили, она считалась неудачницей. Для ее работы требовалось дерево из Харнвуда, и она потеряла трех мужей, которые уходили в лес за материалом. «Я хочу, чтобы свое слово сказал лесничий». «Иди сюда, Кахан», — позвала Фарин. Услышать свое имя, произнесенное в присутствии такого количества людей, оказалось неожиданно трудно. Кахан почувствовал, что к нему устремились все взгляды. Жители Харна были напуганы, они хотели силы и уверенности. Прежде он был лесничим и бесклановым чужаком, им потребовалось время, чтобы его признать, и теперь перед ними стоял воин в замечательных доспехах. Едва ли кому-то из них доводилось видеть что-то подобное. Кахана удивила, что Леорик попросила его выступить перед всеми жителями деревни, но он подошел и встал рядом с ней. Он понял, почему она этого хотела. Люди Харна привыкли смотреть на Реев снизу вверх, повиноваться им, ждать, что они поведут их за собой и в своих доспехах. Он олицетворил подобные надежды. Он выглядел как могущественный человек, знающий, что делать дальше. Он никогда не стоял перед таким количеством людей. Как он попытался заговорить, нарушить молчание, не получилось. Он откашлялся и начал снова. Вы должны отсюда уйти, сказал он. И отступил на шаг, довольный, что уже высказался. Его слова встретил оглушительный рев. Люди кричали на него, друг на друга. Фарин покачала головой и выступила вперед. «Тишина!» Она подняла руки и повысила голос. «Тишина!» Толпа немного успокоилась. «Давайте послушаем доводы лесничего. Она посмотрела на него, и ее взгляд не был дружелюбным, хотя он не понял причины. «Он расскажет, почему мы должны уйти». «И куда нам следует направиться? Он не станет просто говорить, что нам делать!» Она повернулась к Кахану и, понизив голос, обратилась уже только к нему. «Ведь так и будет, Кахан!» Он сделал вдох и кивнул. Теперь он начал понимать причину ее гнева. Кахан снова шагнул вперед. «Реи всегда были гордыми, как сказала Фарин. Он оглядел толпу. Такое множество лиц!» «То, что произошло здесь...» — он обвел рукой деревню. «Они не могут такое стерпеть. Это серьезный удар по их гордости. Они вернутся и будут сильнее». «Это твоя вина!» — крикнул он. «Они приходили за тобой. Ты привел их сюда!» Он пробился в первый ряд толпы. «Им нужен он!» — прокричал мясник. «Нам следует отдать его Реям!» Сквозь толпу двигалось что-то медленное и уродливое. Он почувствовал угрозу раньше, чем они. Как он ощутил страх, словно увидел, как щупальца сорного ползуна схватили свою жертву. Он дал им то, за что можно ухватиться в момент отчаяния, и они охотно это сделали. Его слова превратили их страх в гнев. Толпа была готова к насилию. Прекратите! закричала Фарин. Прекратите немедленно! Толпа продолжала напирать вперед. Что-то зашевелилось под кожей Кахана. «Ты нуждаешься во мне!» Он мог их остановить. «Вы видели, как он сражается!» — крикнула Фарин. Толпа слегка притихла, но напряжение сохранялось. «Мы видели, как он сражался с Рэй!» — сказал он. «Она легко его победила! У него нет силы, как у Рэев!» Местник был полон угрозы, и Кахан понял, что тот не знал, как он разбил ворота. Никто из них не знал, и это делало толпу более опасной. Для него и для них самих. «Он один!» — заявил он, показывая на Кахана. «Ты огонь!» «А как насчет них?» — крикнула Леорик, указывая в сторону лесных ворот, где стояли возрожденные. «Ты забыл, что они прикончили всех солдат, которые находились в деревне, и даже не вспотели? Ты справишься и с ними?» Молчание. Люди в толпе начали переглядываться. «В таком случае должен уйти лесничий», заговорила рещица по дереву Илда. «Мы не можем с ним сражаться, и нам не следует причинять ему вред, но он должен уйти». Толпа была явно с ней согласна. «Уходи!» — крикнул кто-то. «Да, покинь нас, Бесклановый!» — присоединился к нему второй голос. «Но вы от этого ничего не выиграете!» — крикнул кто-то из задней части толпы. Эти слова заставили толпу остановиться, головы начали поворачиваться на голос. У стены дома стоял Вен. «Вам не принесет пользы изгнания Кахана. К тому же тут нет его вины. Он таким родился, и ничто не может этого изменить». Голос Вена стал более тихим, ближе к концу фразы. «И что ты об этом знаешь?» — сказал он. «Ты всего лишь ребенок Рэй, которого привели сюда, чтобы пустить первую кровь». «Ребенок Рэй», — тихо сказал Вен. «Да, так и есть». Трион стер синюю линию над глазами, размазав по лицу краску. «Я присутствовал, когда Сорха получила приказ «Высокой Леорик». Они хотели не только Кахана. Вена глядел толпу. Да, их послали, чтобы его убить, но также всякого, кто его знал или говорил с ним, или просто видел. Они собирались стереть всех вас с лица Круа. Ферму Кахана, вашу деревню и все вокруг нее. Всех вас! Тишина. Тишину нарушил вопрос. Почему? Спокойно и недоверчиво. Вен обхватил себя руками и опустил глаза. «Я не знаю», — ответил Трион, «но она отдала именно такой приказ». «Высокая ли Орик хотела, чтобы мы все умерли?» — спросил онд Вен покачал головой. «Невысокая ли Орик», — сказал он. Приказ пришел с юга. От капюшон Рея в Тилте. Жители деревни посмотрели друг на друга. «И что нам теперь делать?» — спросила одна из ткачих, Манха. «Куда идти?» Кахан выступил вперед. «В лес», — ответил он. По толпе пробежал дружный вздох. «Я знаю, что это вас пугает, но если вы останетесь здесь, вас ждет смерть». Тревога, беспокойство. Никому не понравились его слова. «Он прав», — сказала Леорик Фарин. «Он прав!» «Мы не можем», — заговорила Илда, которая выглядела сломленной. «Лес несет смерть, я очень хорошо это знаю. Кроме того, здесь наше место в Круа, наша земля. Мы много поколений на ней живем, мы не можем уйти отсюда». «Мы должны», — возразила Фарин. «Я пришла сюда из Дженнинга», — сказала она. «Я последовала за родословной моей матери обратно в Харн и начала новую жизнь». «Мы все сможем это сделать». «И стать форестолами?» — прозвучал вопрос из толпы. «Людьми вне закона?» «Нет», — возразила Фарин. «Мы останемся прежними. Та же деревня, только в другом месте. Мы все отстроим заново». «Земля под нашими ногами», — заявил он, «Вот что мы такое. Если мы отсюда уйдем, то предадим наших предков и станем бесклановыми». «Или так, или мы все погибнем», — сказала Фарин. Снова воцарилась тишина. Люди столкнулись с проблемами, которые оказались выше их понимания. Перед выбором, не обещавшим им ничего хорошего, стать бесклановым значило превратиться в ничто, одну из форм смерти. «Может быть, существует другой путь?» — неожиданно заговорил Дайн и вышел вперед. «Возможно, мы сможем предложить Рэм сделку», — продолжал он, «и станем для них полезными, чтобы они захотели сохранить Харн». «Как?» — спросил он. «У нас нет ничего, что они не могли бы взять сами». «Я думаю, у нас есть», — сказал Дайан. Фарин повернулась к нему. «Остановись», — прошипела она. Сердце Кахана сжалось. Он знал, что сейчас скажет Дайан, понимал, как это прозвучит для жителей Харна, но не сомневался, что не принесет им пользы. «Это может помочь!» — возразил Дайан. Парин отвернулась от него, с трудом сдерживая гнев. Она не могла смотреть на своего помощника, но ее возмущение не остановило Дайана. он не испытывал гнева, но у него возникло ужасное ощущение, что события вышли из-под его контроля. Он понимал, что эта дорога заканчивается, и он ничего не сможет изменить. «Произошел древопад», — сказал Дайен, в — «в Вирдвуде». Молчание. Но теперь у него появился другой оттенок. «Древопад», — манха-ткачиха почесала голову. «Где? В северном Вирдвуде, ты уверен?» «Да», — ответил Дайен. «И вы держали это в тайне?» — спросил он. «Ты не понимаешь», — вмешалась Фарин. «Древопад приведет их сюда, как уже случилось с Каханом. Это не предмет для торговли. Просто еще один повод, который грозит нам всем гибелью». «Я подумал и об этом», — продолжал Дайен. Теперь он завладел всеобщим вниманием, ведь они отчаянно нуждались в надежде. Любой надежде. И даен ее им давал, хотя она была фальшивой и глупой. «Мы отправим к ним людей», — сказал он. «Ну а тех, кто не знает, где именно произошел Древопад?» «Вердвуд огромен. Они могут потратить годы на поиски. Мы убедим их согласиться оставить Харн в покое в обмен на то, что покажем им место. Мы будем работать с ними, помогать им!» Он овладел толпой, по крайней мере, большей ее частью. Те, кто служил, был солдатом и встречал Рейф, молчали, но остальные... Те, что провели в маленькой деревушке всю жизнь, отчаянно хотели верить в то, что сказал Дайн. Фарин подошла ближе к Кахану. «Он сам не понимает, что убивает всех, кто здесь есть», — прошептала она. Кахан кивнул. «Ты, я, Вен, Юдини, и все, кто согласится пойти с нами», — тихо ответил он. «Мы должны покинуть Харн Фарин». Она поджала губы, сделала глубокий вдох, покачала головой. Это мои люди лесничий. Я не могу их оставить. Тогда ты умрешь, и ради древопада Рэй сравняют с землей это место, словно оно никогда не существовало, — сказал Кахан. Фарин посмотрела на него. Может быть, и нет, — проговорила она, и Кахан подумал, что безумие дайно заразно. Фарин принялась массировать одной рукой другую. Она смотрела на Кахана, и в ее глазах он увидел бесконечную печаль. Если они не спасут себя лесничий, кто-то должен остаться и спасти тех, кого еще можно. «Ты же знаешь», — начал он, но Фарин его прервала. Она шагнула вперед, подняв руки вверх. «Послушайте меня!» — крикнула она. «Давайте посмотрим, сможем ли мы найти другой путь!» «Что ты предлагаешь, Леорик?» — громко спросила Эйслинг, страж ворот, потерявшая глаз в сражениях за капюшон Рейф на юге. Она больше знала о мире, чем Дайн, и была одной из тех, кто ему не поверил. От Кахана не укрылось то, что она произнесла титул Леорик, чтобы напомнить людям, кому они верили и кто их вел за собой все это время. «Я предлагаю использовать опыт лесничего. Он умеет сражаться», — Парин кивнул ему. «Мы укрепим деревню, усилим стены. Мы узнаем все, что сможем об оружии, и когда Реи появятся...» Они увидят, что им будет трудно с нами справиться. В таком случае они быстрее согласятся на сделку с нами, в особенности, если Дайн расскажет им, что только мы знаем место, где случился древопад. Рей уважают силу». Жители деревни некоторое время обсуждали слова Фарин, затем вперед выступил мужчина, которого Кахан не знал. «Мы не станем раздражать рейев, сказал он. «Нам не нужно, чтобы они прибыли сюда», и обнаружили, что мы готовы выступить против них. Парин улыбнулась, тряхнула головой и умудрилась выглядеть настолько уверенной в себе, что это поразило Кахана. «Нет», — сказала она. «Если они захотят расправиться с нами, это заставит их хорошенько подумать, а если нет, мы скажем, что укрепили деревню, чтобы защититься от форестолов, понимая, какие богатства у нас появятся после древопада». Мужчина кивнул, после чего создалось впечатление, что толпа успокоилась. Как она поразила, что их удалось так легко убедить. Дайан зашагал прочь от святилища, не глядя на свою Леорик. Он прекрасно понимал, что предал ее доверие. Фарин осталась стоять рядом с лесничим. «Я не могу превратить твоих людей в армию, Фарин», — сказал он. «Они не воины». «Я знаю», — ответила она подошла еще ближе к нему и положила руку ему на плечо. «Нам нужно будет удерживать деревню один день, Кахан. Затем люди узнают правду о Реях и о том, с чем им придется иметь дело, и тогда они с радостью согласятся искать спасение в лесу. И мы сможем увезти их ночью». «Они могут не выдержать даже один день», — ответил Кахан. «И он будет очень кровавым». Многие годы насчитал Лерик, лишь поводом для раздражения. Ему казалось, что она занята только сбором налогов и десятины, но сейчас, глядя на Фарин, понимал, что ошибался. Он не был уверен, что за всю свою жизнь встречал более отважного человека, чем она. Леорик коротко улыбнулась ему, и в его груди что-то болезненно сжалось. Затем Фарин кивнула. «Значит, прольется кровь», — сказала она.